Глава 19. Исаак вернулся из села с новой лошадью. Ну да, так и вышло, что он купил лошадь у понятого. Она была, как и сказал Гейслер, заморенная, но стоила 240 крон, стало быть, 60 даллеров. Цены на лошадей стали нынче совсем несообразные. Когда Исаак был ребёнком, самую великолепную лошадь можно было купить за 50 даллеров. Но почему же он сам не разводил лошадей? Он думал об этом, представлял себе, как у него будет породистый жеребёнок, только его пришлось бы дожидаться год, а то и два года. Это хорошо для тех, у кого есть время на передышку в земледелии, кто может не распахивать целину на болоте, пока у него не заведётся лошадь, чтоб свозить на ней урожай. Понятой так и сказал, мне незачем кормить лошадь. То сено, какое у меня есть, бабы мои перетаскают на себе, пока мест я езжу по делам службы. Новая лошадь? Это была старая мечта Исаака, многолетняя мечта, и внушил это ему не Гейслер. Поэтому он и подготовился к ней надлежащим образом. Лишняя перегородка в конюшне, лишняя на лето. Телеги и сани у него были, осенью сделает ещё. Про самое важное, корм, он, конечно, не забыл. Для чего же потребовалось распахать последние болото ещё в прошлом году? Да, конечно, для того, чтобы не урезать корм коровам и всё же иметь запас на зиму и для лошади и вот теперь болото засеяно клевером. Он предназначался для стельных коров. Да, всё было обдумано. У Ингер опять был повод изумляться и всплескивать руками, как в старину. Исаак привёз из села новости. Брейдеблик продаётся, об этом объявили у церкви. Пустяковый урожай, который там имеется, кое-какое сено и картошка тоже поступают в продажу, также и скотина, несколько штук коз и овец. «Неужто он хочет весь распродаться и остаться голышом?» — воскликнула Ингер. «И куда он денется? В село». Оно так и было. Бреда перебрался в село. Но сначала он попробовал пристроиться на житьё у Акселя Стрема, у которого всё ещё жила Барбара. Но неудачно. Бреда ни за что на свете не хотел портить отношения между дочерью и Акселем. Так что поостерёгся проявлять назойливость. Но это всё-таки перевернуло все его расчёты ведь Аксель к осени предполагал поставить новую избу. И если он с Барбарой переберётся туда, отчего бы Бреда с семьёй не поселиться в землянке? Нет. В том-то и дело, что Бреда мыслил не как хозяин. Он не понимал, что Аксель решил выселиться, потому что землянка ему нужна была для скотины, которой прибавилась. Землянку предполагалось превратить в хлев. Даже и тогда, когда ему всё объяснили, соображения эти остались чужды Бреда. «Ведь люди важнее скотины», — сказал он. Аксель же думал совсем по-другому. «Скотина важнее, потому что люди всегда сумеют найти себе пристанище на зиму». Тут вмешалась Барбара. «Вот как? Твоя скотина тебе важнее нас, людей? Хорошо, что я это узнала». Конечно, Аксель восстановил против себя всю семью тем, что у него не нашлось для неё места. Но он не сдавался. К тому же он был вовсе не глуп и не прост, а наоборот становился всё скупее. Он отлично знал, что этот переезд означает несколько лишних ртов, которые ему же придётся кормить. Брэда успокоил дочь, дав понять, что он и сам предпочитает переехать в село. Он не может жить в пустыне. Только оттого он и решил продать землю. В сущности же продавал вовсе не Брэда Ольсон, а банк и торговец продавали Брэда Блик за долги, и только для виду продажа совершалась от имени Брэда. Он полагал, что этим спасётся от позора, Но Бреда вовсе не был угнетён, когда его встретил Исаак. Он утешался тем, что по-прежнему оставался инспектором телеграфной линии. Это был верный доход. А со временем он, наверное, добьётся и прежнего своего положения в селе и опять будет самым нужным человеком и правой рукой лендсмана. Разумеется, Бреда был до некоторой степени растроган. Ведь как-никак приходилось расставаться с местом, где он жил и работал много лет и которое полюбил, Но добрый Бреда никогда не позволял себе впадать в уныние. Это было в нём всего лучше. Самое главное — его прелесть. В один прекрасный день ему пришло в голову осесть на земле. Опыт оказался неудачным, но с такой же лёгкостью он поступал и в других вопросах, и выходило лучше. Да и почём знать. Может быть, из образцов камней, которые у него хранятся, ещё получится огромное дело. Потом взять хоть Барбару, которую он поместил в лунном, ведь она уж никогда не расстанется с Акселем Стремом. За это он может поручиться, это и всякому видно. «Нет, дела еще не так плохи, пока у него есть здоровье, и он может работать на себя и на своих», — говорил Бредо Ольсен. «Да и дети сейчас же подросли настолько, что могут уехать на сторону и позаботиться о себе сами». «Вот Хельгия уж пристроился на лове сельдей» а Катерина поступает к доктору. Так что у них осталось только двое младших. Да-да, положим, третий наготове. Исаак привёз из села ещё одну новость. У жены Ленсмана родился ребёнок. Ингер сразу заинтересовалась, мальчик или девочка. Этого не слыхал, ответил Исаак. Так у Ленсмана родился ребёнок, а не она постоянно восставала в женском кружке против непомерного числа детей у бедняков? «Дайте лучше женщинам право голоса и влияние на их собственную судьбу», — говорила она. «А теперь и сама попалась». «Да», — сказала пасторша, — «уж она не пускала в ход своё влияние? Ха-ха-ха, а вот всё-таки не избежала своей судьбы». Эта острота госпоже Гейердаль ходила по всей деревне и многим была понятна. Ингер, может быть, тоже её поняла, только Исаак не понял ничего. Исаак понимал, как надо работать, как вести хозяйство. Он стал теперь богатым человеком, имел большой участок с отличной усадьбой. Но из крупных денег, случайно попавших к нему, он извлёк мало пользы. Он их спрятал. Его прельщала земля. Если бы Исаак жил в селе, общение с людьми, может быть, несколько повлияло бы и на него. Там было столько соблазнов, такая тонкость обращения. Он тоже накупил бы ненужные требедени и ходил бы в красной праздничной рубахе по будням. Здесь, в глуши, он был застрахован от всяких излишеств. Он жил на чистом воздухе, умывался по воскресеньям и купался, когда бывал на озере. А тысячи даллеров? Ну что ж, это божий дар. Разве не надо было спрятать их до последнего аскилинга? А зачем? Исаку хватало на необходимые расходы только от одной продажи того, что ему давали скот и земля. Элесиус понимал больше. Он советовал отцу отдать деньги в банк. Может быть, это было умнее? Но, во всяком случае, Исаак всё откладывал, да может, так никогда и не отдал бы. Нельзя сказать, чтобы Исаак всегда пренебрегал советами сына. Элесиус был вовсе не так глуп, он доказал это впоследствии. Нынче, во время сенокоса, он попробовал косить. Нет, на это он был не мастер, и ему приходилось всё время держаться поближе к Сиверту, чтоб тот точил ему каждый раз косу. Но у Элесиуса были длинные руки, и сгребал, и копнил он сено так, что любо-дорого. Сиверт, он, Леопольдина и работница Инсина копнили сено после первого покоса, и Элесиус тут не щадил себя, работал граблями до того, что руки у него все покрылись волдырями, и пришлось ему замотать их тряпками». Недели две он плохо ел, но работал не меньше. Что-то новое, должно быть, стряслось с парнем. Похоже, ему пошла на пользу некоторые неудачи в известном любовном деле. Или нечто вроде того. Он изведал чуточку вечной скорби или разочарования. А тут ещё он докурил последний табак, привезённый из города. А это при других обстоятельствах могло бы заставить иного конторщика хлопать дверями и грубо выражаться о том и о сём. Но нет... Элесиус переносил это как стойкий парень, даже осанка у него стала твёрже. Одно слово — настоящий мужчина. И что же придумал тогда шутник Сиверт, чтобы подразнить его? Нынче оба брата легли на камне у реки, чтобы напиться, и Сиверт был так неосторожен, что предложил брату насушить какого-то замечательного моху на табак. «Или, может, ты покуришь его сырым?» — сказал он. «Вот я тебе дам табаку» ответил Элесиус, схватил брата за голову и окунул по самые плечи в воду. «Ха! Вот и получил!» Северт так и пошёл с мокрыми волосами. «Сдаётся, будто из Элесиуса начинает вырабатываться настоящий человек», думал иногда Исаак, видя сына за работой. «Хм, как думаешь, илесиус навсегда останется дома?» спросил он Ингер. Она посмотрела на него с любопытством и осторожно сказала. «Не знаю, как сказать. Нет...» «Не останется». «А ты говорила с ним?» «Нет, немножко-то говорила, но я так думаю». «Ну, а если у него будет свой собственный клочок земли?» «Как так? Станет он на нём работать?» «Нет». «Ну, так ты, значит, спрашивала?» «Спрашивала? Я не понимаю Элесиуса». «Нечего тебе его порочить», — беспристрастно сказал Исаак. «Я вижу только одно, что он отлично справляется с работой». но это, пожалуй», — неохотно согласилась Сингер. «Не понимаю, чего ты нападаешь на парня», — с досадой сказал Исаак. «Он работает всё лучше день ото дня. Чего же ещё желать?» Ингер пробормотала. «Он не такой, каким был. Ты бы поговорил с ним о жилетках». «О жилетках? О каких жилетках?» «Он рассказывает, что летом ходил по городу в белых жилетках». Исаак подумал и ничего не понял. «А разве ему нельзя дать белую жилетку?» — спросил он. Исаак был сбит с толку. Всё это, разумеется, бабье глупости. Он находил, что парень имеет право на белую жилетку. Да, кроме того, не понимал, в чём дело, и потому решил просто перескочить через это. «А что ты скажешь, если его посадить работать на участок Брэда?» «Кого?» — спросила Ингер. «Да и Лесиуса же». «В Брейдоблик?» — спросила Ингер. «И не думай». Дело в том, что она уж обсуждала этот план с Элесиусом, знала же его хорошо от Сиверта, который не вытерпел и проболтался. А Впрочем, зачем же Сиверту было замалчивать этот план, сообщенный ему отцом, единственно для того, чтобы его обсудили? Не первый раз он пользовался Сивертом в качестве посредника. На что же ответил Элесиус? Как и раньше, как в своих письмах из города. «Нет, а не хочу забрасывать свою науку и превращаться опять в ничтожество». Вот что он ответил. Мать стала приводить ему разные разумные доводы, но Элесиус на всё отвечал отказом и говорил, что у него другие планы на жизнь. У молодого сердца свои тайны. Может быть, после того, что случилось, ему казалось невозможным стать соседом Барбары. Этого никто не мог знать. С видом превосходства он возражал матери. Он может получить в городе службу лучше той, что у него была, может поступить в конторщики к Амтману или окружному судье, А там и ещё будет повышаться. Через несколько лет он, может быть, сделается ленсманом или смотрителем маяка, или попадёт в таможню. Перед учёным человеком так много возможностей. Как бы то ни было, но мать переменила мнение. Он увлёк её, она и сама была очень неустойчива. Свет имел над нею такую большую власть. Зимой она ещё читала известный замечательный молитвенник, подаренный ей при выходе из тюрьмы в Тронгеме. Но теперь-то... «Неужели Элесиус может сделаться ленцманом?» «Да», — ответил Элесиус. «Кто такой Гейрдаль? Самый обыкновенный старый конторщик, служивший в конторе Амтмана». Огромные перспективы. Мать готова была прямо отсоветовать Элесиусу менять жизнь и губить себя. Что стал бы такой человек делать в глуши? «Но тогда почему же Элесиус вдруг вздумал так усердно работать на отцовской земле?» Бог знает, может быть, у него и были кое-какие задние мысли. Наверное, примешивалось и немножко мужичьей чести, не хотелось отставать от других. Кроме того, не мешает подружиться с отцом на случай отъезда из дома. По правде сказать, у него были кое-какие должишки в городе, и хорошо бы их заплатить, это открыло бы ему новый большой кредит. А дело шло не о какой-нибудь сотне крон, кое о чём посущественнее». Элесиус был не только не глуп, но, наоборот, по-своему довольно хитёр. Он видел, что отец приехал, и знал, что в эту минуту он сидит в горнице у окошка и смотрит на поляну. И если Элесиус приналяжет на работу как раз сейчас, то, может, от этого только выиграет, а повредить это никому не повредит. Что-то неладное было в Элесиусе, бог знает что. Не то расслабленность, не то уныние. Он был не дурной, но избалованный. Распустился он, что ли, за последние годы? Что могла теперь сделать для него мать? Единственное, оказать ему поддержку. Она могла увлечься видами на блестящее будущее сына и замолвить за него слово отцу. Это она могла. Но Исаак в конце концов стал сердиться на её отрицательное отношение. План насчёт Брейда по его мнению, был вовсе не так плох. Нынче по дороге домой он даже остановил лошадь и наспех осмотрел заброшенный участок. В настоящих рабочих руках из него мог получиться толк. «Почему мне об этом не думать?» — спросил он у Ингер. «Мне жалко Элесиуса, и я хочу помочь ему устроиться». «Но если тебе жалко Элесиуса, так не поминай больше про Брейда Блик», — ответила она. «Вон что». «Да потому что в голове у него мыслей побольше, чем у нас с тобой». Исаак и сам не вполне уверен, поэтому он не может говорить решительно, но его сердит, что он выдал свой план, и говорил с такой неосторожной ясностью, оттого он и не хочет теперь отказаться от этого плана. «Он сделает так, как хочу я», — заявляет вдруг Исаак. И он угрожающе возвышает голос на случай, если б Ингер не расслышала. «Да вот смотри на меня, больше я ничего не скажу. Там ведь школа, и участок находится в самой середке округа. И всё такое, и какие это у него мысли? С таким сыном, как он, да вы, гляди, помрёшь с голоду. Лучше это, что ли?» «А теперь я спрашиваю, как это моя собственная плоть и кровь может идти против, против моей собственной крови и плоти?» Исаак умолк. Он понимал, что чем больше он говорил, тем дело становилось хуже. Он собрался было переменить праздничное платье, в котором ездил в село, но потом подумал и остался, как был. Чего это ради? «Попробуй поговори с Элесиосом», — сказал он. «Лучше поговори сам, меня он не послушает». «Ну, конечно, Исаак над всеми глава...» Он и сам это знает. Пусть только Элесиус попробует поворчать. Но, опасаясь, быть может, поражение Исаак сейчас уклоняется и говорит. «Это-то я, конечно, могу и сам поговорить. Но помимо всяких дел, у меня есть и кое-что другое, о чём подумать». «Вот что?» — изумлённо промолвила Ингер. Исаак уходит только на окраину своего участка, но во всяком случае уходит. Он так полон тайн, он хочет спрятаться. Дело вот в чём. Ведь он привёз из села и третью новость. Она крупнее всех остальных, прямо неизмеримо. Он спрятал её на опушке леса. Вот она стоит, закутанная в парусиную бумагу. Он раскутывает её, и оказывается, что это большая машина. О, она красная и синяя, чудесная, с множеством зубцов и ножей, с ручками, колёсами, винтами. Косилка. Разумеется, новая лошадь была приведена именно сегодня только из-за косилки. Он стоит с глубокомысленным видом и припоминает с начала и до конца описание, которое ему прочитал торговец. Он укрепляет в одном месте стальную пружину, подвигает в другом шкворень, потом смазывает каждое колесо, каждое отверстие, осматривает весь механизм. Никогда не переживал Исаак такой минуты. Взять в руки перо и написать на документе свою фамилию — да, это тоже большая ответственность. Всё равно, чтобы рана для разделки нови у которой надо подгонять так много кривых ножей. Или большая круглая вилла на лесопилке, та, что должна проходить точка в точку в центре, не отклоняясь ни на запад, ни на восток, не отскакивав, чего доброго, в потолок. Но косилка — эдакая махинища из стальных прутьев и крюков, и всяких приспособлений, и сотен винтов, до да швейной машины Ингер против неё простая безделица. И вот Исаак сам фрегается в оглобли и пробует машину. Это самая торжественная минута. Потому-то он и решил притаиться с машиной и сам выступить в роли лошади. А что, если машина неверно собрана и не станет работать, а с треском развалится на куски? Этого не случилось. Машина стала резать траву. Да и как же иначе? Исаак изучал её здесь много часов, солнце уже закатилось. Он опять впрягает и пробует. Машина режет траву. Ещё бы не резала. Когда после жаркого дня пала обильная роса, и сыновья точили косы, готовясь к завтрашней работе, Исаак подошёл к дому. «Повесьте на сегодня косы. Возьмите новую лошадь и отведите её на опушку». Сказав это, Исаак не вошёл в избу и не сел ужинать, как поужинали все. А покрутился по двору и опять ушёл. «Запрягать телегу?» — спросил Сиверт. «Нет», — ответил отец, и пошёл дальше. Он был до того преисполнен тайной гордости — что даже как-то приседал на каждом шагу. С такой многозначительностью он выступал. Если он шёл на смерти погибель, то шёл как смелый человек, в руках у него ничего не было для защиты. Сыновья пришли с лошадью, увидели машину и остановились. Это была первая косилка в местности, первая в селе, красная с синим, радующая человеческий глаз. Отец глава дома сказал совсем обыкновенным голосом. «Запрягайте-ка в эту косилку», — сказал он. Они запрягли. «И вот поехали», — правил отец. «Брррр», — говорила машина, срезая траву. Сыновья бежали за ней с пустыми руками, не работая, улыбаясь. Отец остановился и оглянулся. «Ну, надо бы почище». Он подвинчивает два винта, чтобы спустить ножи ближе к земле, и пробует, как выйдет теперь. Нет, ряд неровный, нехороший. Рычаг и все ножи с ним подскакивают. Отец и сыновья перебрасываются несколькими словами. Элесиус нашёл описание машины и читает. «Здесь сказано, что надо садиться на сиденье, когда пускаешь ход Тогда она устойчивее», — говорит он. «Ну да», — говорит отец. «Я и сам знаю, я всё изучил». Он садится на сиденье и едет. Машина идёт устойчивее. Вдруг машина перестаёт косить. Все ножи сразу останавливаются. «Тпру!» «Что такое?» Отец соскакивает сиденье. «Он уже утратил своё высокомерие». Он с перепуганным и просительным лицом наклоняется над машиной. Отец и сыновья смотрят, что-то неверно. Элесиус держит в руках описание. «Вот тут на траве маленький болтик», — говорит Северт, поднимая его с земли. «Ну, хорошо, что ты нашёл его», — говорит отец, как будто только этого винтика и не хватало для полного порядка. «Я как раз его и искал». Но они никак не могут найти для него дырку, куда к чёрту девалась дырка для болтика. «Вот здесь» говорит Элесиус, и показывает отверстие. И тут должно быть... Элесиус начал чувствовать своё превосходство. Его способность понимать книжное описание была несомненна. Он излишне долго показывал отверстие для болта и сказал, «Судя по рисунку, болт этот надо вставить сюда». «Ну, понятно, сюда», — сказал отец. «Он здесь и был». И чтобы придать себе форсу, приказал сиверту поискать, нет ли в траве ещё болтов. «Тут должен быть ещё один», — сказал он с необыкновенно важным видом, словно помнил всё наизусть. «Больше нет? Ну, стало быть, теперь всё на месте». Отец опять хочет ехать. «Да нет, это неверно!» — кричит Элесиус. «О, Элесиус стоит с рисунком в руке, с законом в руке. Его никак не обойдёшь. Вот эта пружина должна быть наверху, а?» — спрашивает отец. «У тебя она внизу, ты привинтил её снизу. Это стальная пружина, она должна находиться наверху, а то болт опять выскочит и ножи остановится. Вот тут на рисунке видно». «Я не захватил очков и не вижу рисунка», — говорит отец, значительно смирение «Возьми и перевинти пружину как надо. Но только сделай правильно. Не будь так далеко, я сходил бы за очками». «Всё в порядке», — отец опять залезает на сиденье. Элесиус кричит. «И поезжай поскорее, тогда ножи режут лучше». Тут так написано. Исаак едет и едет, и всё идёт хорошо. «Бррррр», — говорит машина. Он оставляет за собой широкий ряд подрезанной травы. Она лежит так ровно, по ниточке, готовая к сушке и уборке. Вот его увидали из дома. И все женщины выходят к ним. Ингер несёт на руках маленькую ревеку, хотя та давно уже научилась ходить. Вот они подошли. Четыре женщины широко раскрытыми глазами впиваются в чудовище и останавливаются тесной кучкой. О, как могучий истина гор теперь Исаак! Он сидит на высоком сиденье, в праздничном платье и полному борю, в куртке и шляпе, хотя пот льёт с него ручьями. Он огибает четыре больших угла, объезжает большую поляну, поворачивает, едет, косит траву, приезжает мимо женщин, а те словно упали с неба, ничего не понимают. Машина же говорит... Бррр. Но вот Исаак останавливается и слезает. Ему хочется послушать, что говорят люди на земле. Что-то они скажут. Он слышит сдержанные восклицания. Они не хотят ему мешать на его высоком посту, но задают друг другу робкие вопросы, и эти вопросы он слышит. И вот, желая быть для всех ласковым и отечески заботливым главою и всех подбодрить, Исаак говорит, «Ну вот, я скашу этот участок сейчас, а завтра вы ископните. «Неужто ты не пойдёшь даже ужинать?» — спрашивает Ингер, совсем подавленная. «Нет, у меня сейчас другие дела», — отвечает он. Потом он снова смазывает машину и даёт понять, что это непростое дело, а настоящая наука. Потом едет и опять косит траву. Некоторое время спустя женщина уходит домой. Счастливый Исаак. Счастливые жители Силланра. Он уверен, что очень скоро к нему придут соседи. Аксель Стрэм интересуется всеми новинками — Он придёт, может, завтра же. А Бреда из брейдаблика Тот способен прийти ещё нынче ночью. Исаак не прочь объяснить ему устройство косилки и показать, как ею надо действовать. Он укажет, что такого ровного и гладкого ряда не сделать никакой косе какому человеку. Но чего стоит такая первоклассная синяя с красным косилка? Об этом лучше и не говорить. Счастливый Исаак. Но когда он в третий раз останавливает машину и смазывает её... Из кармана его выпадают очки. И хуже всего, что ребята видели. Уж не было ли в этом участие высшей силы, напоминания о том, чтобы он поменьше гордился? Ведь очки всё время были при нём, и на обратном пути он то и дело надевал их и разбирал описание, но ничего не понял. Пришлось вмешаться Элесиусу. Ох, господи, хорошо быть учёным. В наказание себе Исаак решает отказаться от мысли сделать Элесиуса землепашцем в пустыне. Он больше не будет об этом говорить. И не потому, что ребята придрались к этому несчастью с очками, наоборот. Проказник Северд правда, не мог удержаться, но он только потянул Элесиуса за рукав и сказал, «Ну пойдём-ка домой да сожжём свои косы, отец за нас покосит». Эта шутка пришлась очень кстати.